Возвращаясь, я еще подогревал свою досаду. На завтра я хотел устроить тебе сцену и сломить твою волю, сопротивлявшуюся мне. Я обдумывал разные доводы, но в глубине души знал, что меня никогда не хватит духу высказать их тебе. Я люблю тебя, Дилетто! Я только отмахнулась, и он продолжал. Плохо люблю должно быть. Между нами никогда не было настоящей нежности, полного доверия, кроме того единственного вечера, когда я захватил тебя врасплох, но ты всегда сохраняла превосходство. А вот если бы ты пережила унижение, если бы в том, что ты ценишь выше всего, тебя постигла неудача, все это промелькнуло в моей затуманенной алкоголем голове куда скорее, чем я говорю». Когда в тот понедельник ты оставила меня одного вседельной, я был вне себя от ярости. Там, среди этих разделявших нас предметов, мой смутный замысел принял реальные очертания. Что было дальше, я знала сама. Он говорил чистую правду. Я не мешала ему продолжать. Если бы он предвидел, к чему это приведет, он никогда не совершил бы этого поступка. Скорее, идиотского, чем преступного. Он был не способен повлиять на меня и решил, как злобный мальчишка, меня унизить. Я могла, как он и ожидал, просто упасть с лошади. И это, несомненно, заставило бы меня отказаться представлять Фальстафа на состязаниях. Я так погрузилась в воспоминания о прошлом, ясно подтверждавшие последние события, что забыла о Режи. Он потянул меня за рукав, чтобы привлечь внимание. Представь себе мое отчаяние, когда я понял, какие ужасные последствия. А где лет -то? Ты не знаешь, какие муки совести. Однако ты ничего не сказал. Мне было очень стыдно. Напротив, ты выставил себя таким благородным, таким великодушным. Опустив голову, он пробормотал. «Я отдал бы за тебя свою жизнь. Я хотел и по-прежнему хочу сделать все, чтобы исправить. Я предлагаю тебе мое состояние, всю мою жизнь. Они мне не нужны. Будь милосердна. А каким был ты? Прости меня. Я буду тебя любить. Я буду таким нежным, таким преданным» и все будут восхищаться тобой, превозносить твою доброту, твое великодушие, а меня осуждать за эгоизм, за то, что я сковала тебя цепями. Из своего преступления ты создашь себе великолепный пьедестал. Я была несправедлива. Если Режи и был трусом, он все же любил меня. Но я чувствовала, что если бы проявила слабость и приняла его самопожертвование, он невольно испытал бы тайное удовлетворение от того, что наконец-то покорил меня. Об этом не могло быть и речи. Он вызывал во мне отвращение. Нелепое тщеславие режи, его дурацкая злоба сделали меня калекой. Мне хотелось ударить по этой красивой физиономии и сцарапать ее все еще торчавшей на конце хлыста острой иглой мое лицо мои глаза наверное пылали такой ненавистью что режи испуганно попятился чего ты хочешь спросил он устроить публичный скандал как юрист он знал что его поступок несомненно был преднамеренным преступлением. я почувствовал некоторое удовлетворение в виде как он забеспокоился женившись на мне он избежал бы неприятных последствий своего поступка Разумеется, необдуманного, но такого постыдного. Все его мелкие расчеты, разоблаченные один за другим, вызывали у меня отвращение. Больше всего мне хотелось никогда-никогда не видеть этого человека. Еще мой детский инстинкт когда-то подсказывал мне, каким он был и каким мог стать. Он рухнул на стул и больше не произносил ни слова, смиренно ожидая моего решения. Всё его великолепие развеялось, теперь он был просто жалок.